Глава третья. Мы или они. После занятия Чижик пошла в кабинет Чары Карини, чтобы рассказать, что Эльда перед исчезновением взяла её портключ и заодно отдать главе ордена записку с предупреждением от неизвестного. Чижик думала, что это важная улика против изганов. Но Чара Карини повела себя странно. Едва взглянув на клочок бумаги, она побледнела. Потом быстро скомкала его и убрала в карман плаща, заявив, что подобные розыгрыши устраивались еще во время ее собственного обучения в Ордене, и не стоит придавать им значение. С этими словами она буквально вытолкала растерявшуюся Чижану за дверь, сказав, что раз спорт-ключ теперь неизвестно где, их группа будет ходить на занятия с одной из наставниц. и пообещала предупредить Чара Патроса, что ему, возможно, придется иногда пропускать девочек через Чарапорт вне расписания. — Чара, Червон, а разве запасных порт ключей нет? — осмелилась спросить Чижана. — Ты же не уберегла предыдущий. Даже если запасные ключи есть, как ты думаешь, доверят ли тебе новый? Нетерпеливо отозвалась Чара Карине. — Иди, иди, занимайся, и не забудь закрыть дверь. Чижик ушла ужасно озадаченная. Нужно было срочно с кем-нибудь посоветоваться. Без порт ключа перемещаться между замками оказалось очень неудобно. Раньше Чижик могла не задумываться о переходе, ключ всегда был с ней. Она соблюдала расписание, проводила свою группу туда и обратно, но сама могла оказаться в библиотеке в любое время. Сегодня же ей пришлось дожидаться, пока переход состоится для всех. Девочки посматривали на неё сочувственно, но Чижик держалась отстранённо. Ей по-прежнему не хотелось обсуждать слухи и сплетни о пропаже подруги. Она так торопилась в библиотеку, что чуть не проскочила мимо синалки без отметки. Строгая птица распушила перья и уже приготовилась кричать своё по сторони в библиотеке, но Чижика попомнилось и успела заткнуть ей клюв, предъявив черонит. Извините, пробормотала она, чуть не наступив кому-то на ногу. Смотри, куда идёшь, раздалось злобное шипение. А то тоже исчезнешь, как твоя подружка. Конечно, это оказалась Ника. Только она могла так демонстративно радоваться исчезновению Эльды. И всё же её слова показались Чижане подозрительными. Ты что-то знаешь об этом? насторожилась она. Любой, у кого есть в голове хоть капля мозга, может догадаться, куда делась лысая. Интересно услышать твою версию. Ничего было выпендриваться, отрезала Ника. Мыскочек никто не любит, и с тобой будет так же, не сомневаюсь. Что за глупости ты говоришь? отвернулась от неё Чижик. Да пошла ты! Чижик не стала продолжать разговор. Ника была противная, но после знакомства с Коженом Чижик ей даже сочувствовала. Когда пьяница отец постоянно рассуждает о том, как ненавидит всех вокруг, и в особенности Сатеру, трудно, наверное, не стать такой же. Пусть Ника злобствует в одиночестве. Что ты так долго? Нером внезапно появился перед ней, ухватил за руку и потащил вперёд. Рифту скоро на дежурство, времени в обрез, надо успеть всё обсудить. Чижик заторопилась, слегка смущаясь бесцеремонности приятеля. Нером был шумным, говорливым и даже слегка навязчивым, но он очень выручил их с Эльдой, предложив сопроводить в ночной вылазки на сокровища. Без него и Рифта они бы точно не справились. Друзья даже не притворялись, что пришли за книгами, пробежали прямиком в библиотечное кафе. Пожалуй, это было единственное место, где могли встретиться ученики из всех орденов. Поэтому здесь всегда толпился народ: влюблённые парочки, подружки детства, попавшие в разные ордена, ребята, которые дополнительно занимались чароведением. Те, кому места за столиками не хватало, рассаживались прямо на полу, на мягких подушках. Сонный, и недовольный Рифт, чуть сгорбившись, сидел за столиком в углу. Перед ним стояли три стакана с оранжевым напитком. "Будешь квасинь? Мы тебе взяли", сказал Нером, плюхаясь на стол. "Спасибо. Привет, Рифт". "Привет", не слишком вежливо буркнул тот. "Мало времени. Я уже всё сказал". Перебил его Нером и обратился к Чижику. Короче, надо в темпе обменяться информацией. Рассказывай, что ты знаешь. Чижик рассказала, как сильно подействовал на неё яд хищных растений из живых садов, и она утром не смогла встать. А Эльда получила записку с предупреждением и решила обязательно проникнуть в Энград. Я так и знал, воскликнул Нером. Что ты знал? Что она пыталась попасть в Инград. Рифт тоже провалялся в постели 2 дня, спал как убитый. До сих пор, кажется, спит. Сам ты спишь, недовольно посмотрел на него Рифт и тут же зевнул. Э-э. <плёк> да ладно тебе, надо бы не геройствовать, а пойти к целителям. Давно бы уже проснулся. Чтобы проснуться, надо выспаться. Снова зевнул Рифт. — А еще лучше — не летать над живыми садами по ночам. Кто ж знал, что они ядовитые, эти зеленые твари? — Это были не твари, а растения, — поправила его Чижик. — Вообще не вижу разницы, если они ведут себя как живые. Хорошо, что мы выбрались. Тут Нером понизил голос. — Не зря я таскаю с собой запас боевых сферидов. — Кстати, — стрепенулся Рифт. Давно собирался спросить, откуда они у тебя? Поверь мне, тебе не надо этого знать, отмахнулся Нером и сразу сменил тему. Короче, предлагаю вылазку в Анград. Может, туда сообнаружить там что-нибудь интересное? Рифт закатил глаза. Ты шутишь? Нет, я абсолютно серьёзен. Может быть, я ещё никогда не был так серьёзен. И он незаметно подмигнул Чижане. Она тихо хихикнула. — Что ты надеешься там найти? — Ну, хотя бы посмотреть, что это там за след на стене, про который гундел Кожан. Что, мы зря, что ли, летали на сокровен? Девчонки пропали, значит, теперь мы должны довести это дело до конца. А вдруг нам попадется что-нибудь этакое, и мы узнаем, что случилось с Эльдой и ее сестрой-смертницей? — Не называй ее так, — вздрогнула Чижик. — Это звучит... Страшно. Ничего не страшно, обычное дело, пожал плечами юноша. Все девчонки в чёрном у ординарницы. Что тут такого? Мне всё равно это не нравится, тем более, когда мы не знаем, что случилось там, в анграде. Может быть, они Чижик замолчала, не стала произносить вслух то, о чём думала. Да с ними всё хорошо, успокоил её нером. В голосе его звучала такая уверенность и даже беззаботность, что Чижик нахмурилась. Всё-таки он очень легкомысленный этот парень. А ты что думаешь, Рифт? спросила Чижана. Я не понимаю, в чём смысл. Даже если мы что-то найдём в Инграде, и нас не сцапают за нарушение режима, что нам это даст? Как что? Нером даже вскочил. А следы? Тихо ты, зашептал на него Рифт. На нас уже обращают внимание. Чижик посмотрела по сторонам. Через пару столиков от них оказывается сидел молчан Герт. Он неуверенно махнул рукой Чижане и снова уткнулся в книгу. Всё нормально, ребята. Я только что проспорил вот этой симпатичной девчонке вишнёвое пирожное, громко заявил Нером, показывая на Чижика. Я сказал, что она никогда не решится поцеловать меня при всех, а она смогла. Вокруг засмеялись. Кто-то даже присвистнул. Чижик залилась краской. Не целовал я его, воскликнула она и зашептала на Нерома. Что ты выдумываешь? Да я ж пошутил, не моргнув глазом, ответил Дрюш, усаживаясь обратно за стол. Мы ведь знаем, что этого не было. Зато они все теперь думают, что было. Тебе не всё равно, парировал Униром, приподняв брови. Чижик сердито скрестила руки на груди. Она хотела ещё много чего сказать по этому поводу, но Рифт прервал их. Слушайте, у меня мало времени, так что давайте все поцелуи без меня. Да не было никаких поцелуев, громко воскликнула Чижик. Народ в кафе снова засмеялся. Да мне без разницы, решительно отрезал Рифт. и понизил голос Я говорю, что не понимаю смысла вылазки в Анград. Что мы можем сделать? Если мы что-то узнаем, нам всё равно придётся кому-то об этом рассказать. Ага, расскажи ещё, как помог девчонкам слетать на сокровиен. Вот все обрадуются. Грифт надулся. Я и не собирался лететь. Это вы меня что, уговорили? Ха, закачался на стуле Нером. Мы хотели лететь без тебя, ты сам навязался. Ну и болтун ты, дрюш, разозлился Рифт. Не язык у тебя, а помоело. Мне все об этом говорят, отмахнулся Нером, как бы это ни было. Мы теперь по уши во всей этой истории с Эльдой и в том, что случилось в Энграде. И я очень хочу, чтобы мы узнали правду первыми. Разве тебе не интересно? Дело не в интересе. А в чём ещё? Дело в том, что пропала моя подруга и её сестра, перебил их Чижек. А взрослые чары убеждают всех в том, что их сожрали ратхли. Чары Червон даже на анонимку не среагировала. Они теряют время, а девчонку, может быть, нужно спасать. Вот, сжал кулак Нером, выразительно глядя на Рифта. Вот ещё одна причина, почему надо самим отправиться в Анграт и всё выяснить. Рифт размышлял с минуту, сурово сжав губы и глядя, как лопаются пузырьки в стакане с напитком. Но «Ну, ладно, Наконец сказал он: "В одном вы правы. Время очень дорого. Не знаю, почему, бездействуют чары, но если мы сможем что-то выяснить, возможно, они прислушаются к нам. Я так и думал, что ты нормальный парень, Рифт", обрадовался Нером. "Итак, сегодня же отправляемся в Венград. Мы вдвоём, или ты тоже с нами?" Они вопросительно посмотрели на Чижика. Девочка растерялась. "Я бы хотела с вами, но Как мы туда попадём? Мы на драгончихе, а ты на призраке. Как же ещё? Э-э, я пока ещё не умею управлять призраком. Смутился Чижик. Но мы же летали. Призраком управляла Эльда. Тогда мы обследуем замок без тебя. Не чуть не расстроился Ниром. Если что, сможем быстро улететь. Всё, мне пора, поднялся Рифт, подавив очередной зевок. Да, встреча после дежурства. И постарайся ни с кем об этом не болтать, дрюш. Слушаюсь, заржал Миром, глядя вслед удаляющемуся приятелю, потом обратился к чужику. Посиди минутку, я сейчас вернусь. Он направился к прилавку с едой и спустя несколько минут поставил перед чужаком красивое вишнёвое пирожное. Это тебе, подмигнул он. Я же проспорил Внутри три слоя: мармелад и ещё какая-то вкуснота, вроде суфле. А вишня выращена в живых садах. Просто улёт. Знаешь, как называется? Как? Поцелуй принцессы! Но увидев взгляд Чижика, Нем ром сразу добавил: "Шутка, шутка! Просто вкусное пирожное без названия". Девочка вздохнула и покачала головой. Но долго сердиться на дрюша она не могла, слишком уж радостный и искренний вид был у него. Ладно, давай пополам. Она взяла ножик и разрезала пирожное надвое. Только вот ложка у нас одна. Девочка повертела в руках серебристую ложечку для десерта. А, ерунда. Мы, драгоценчики, люди простые. Мы можем и руками. Нером взял с блюдца свою половинку пирожного. и целиком запихал в рот. М-м, а вкусно! пробурнил он с набитым ртом и расплылся в блаженной улыбке. Но как на такого сердиться? Чижик снова вздохнула и принялась за свою половинку. Вернувшись в призрачный замок, она узнала, что глава ордена в лечебнице Девочки рассказали, что Чары Червон стало плохо прямо на занятии, и целительницы забрали её. Временная глава Призрачного ордена Чара Брось уже составила новое расписание для учениц. Вместо уроков Чары Червон там были физические тренировки. Чижик, увидев это, чуть не заплакала. Она ненавидела тренировки, а теперь их будет в два раза больше. Ха-ха. Отличная будет неделька, хлопнула её по спине Ника. Он встань, а? сказала Чижик и пошла к себе в пустую комнату, где её никто не ждал. Упала на кровать, зарылась лицом в подушку. Пусть чарок Арине поскорее вернётся, пусть поскорее вернётся Эльда, пусть вернётся Шани, пусть всё будет так, как раньше, крутилось у девочки в голове. Но что-то ей подсказывало, что так как раньше, уже ничего не будет. Тревога это мешала уснуть, заставляла бессмысленно вертеться в постели. Но когда Чижик совсем была отчаялась, на помощь пришла мысль о вишнёвом пирожном из библиотечного кафе. Розовый десерт и улыбка Нерома на минуту заполнили собой пустоту и одиночество. Всего на минуту. На этого хватило. А вишнёвое пирожное было очень вкусным, подумала Чижик и наконец уснула.